Глава двадцать первая. Джош. До свадьбы Брэндона оставалось три с половиной недели. После завтрака со Снежной Королевой прошло уже две. Мы с Кристин вошли в новую, но уже ставшую привычной колею. Общались и болтали как прежде. Были друзьями. Никаких прикосновений. Никаких поцелуев. И изредка, исключительно после секса, Она позволяла мне спать с ней в обнимку в ее кровати. Но только после секса. Видимо, она воспринимала это как логическое продолжение начатого. По утрам, встав с постели, мы вновь переключались в режим друзей. Естественно, я всеми силами старался сделать так, чтобы наши вечера закончились в кровати. Не то, чтобы мне нужен был повод переспать с ней, но отныне я считал это своей миссией. Я мечтал обнять ее, когда мы, уютно устроившись на диване, смотрели телек, или поцеловать, проходя мимо по коридору, но правила были непоколебимы. Как-то раз, когда мы гуляли с каскадером Майком, я попытался взять ее за руку. Так она чуть с ума не сошла. Три дня со мной не разговаривала, я даже испугался, что на этом все и закончится. Снова принялась объяснять, что значит друзья с привилегиями. С тех пор мне в голову не приходило переступать черту. Было ясно, что она не готова к настоящим отношениям. И это напрягало. Но что делать? Со времен Тайлера не прошло и месяца. Разве можно обвинять ее в нерешительности? Она постоянно справлялась о моих свиданиях, будто хотела убедиться, что я выполняю и эту часть уговора. Сперва отвечал честно, нет, ни с кем не встречаюсь. Но она так заводилась по этому поводу. Это так, черт возьми, ее злила? Сказала, раз наши отношения не дают тебе вести нормальную жизнь, следует поставить в них точку. Думаю, она чувствовала, что не может связать свою жизнь со мной и хотела, чтобы я нашел ту, которая этого захочет. Кристен знала, что я хочу жениться, завести детей, понимала, что время идет. Поэтому я врал. Рассказывал ей, как знакомился с девушками, как приглашал выпить, а на ночь возвращался домой. На самом же деле ходил в спортзал. Когда она интересовалась, как прошло свидание, отвечал, что мы не зацепили друг друга. Такой ответ ее вполне устраивал. Но самое странное что чем больше она давила на меня, тем больше я убеждался, что сама она тоже ни с кем не встречается. Кристин всегда присылала заказы со своего ноутбука, поэтому, когда, будучи на работе, я вдруг в 10 часов вечера получал от нее письмо, то понимал, что она сидит дома на диване и просматривает почту. Она не на свидании. Затем я выжидал часик, и задавал какой-нибудь дурацкий вопрос по поводу заказа. Если ответ приходил тут же, значит, точно сидит на диване. Ответ приходил всегда. Выходные она проводила дома, постоянно зависала со мной. Никогда не выходила из комнаты, чтобы поговорить по телефону, и никогда не ходила на таинственные встречи, никогда не давала мне возможности удостовериться, что сама выполняет обещания и встречается с другими. Так почему же тогда она не хотела быть со мной? По всем расчетам, я был единственным мужчиной в ее жизни. И это, конечно, хорошо, потому что я не мог представить, что было бы со мной будь все иначе. Я терпеливо ждал, когда она переживет разрыв с Тайлером. Не уверен, что у нас был хоть какой-то прогресс, но хотя бы не становилось хуже. Об этом говорило многое. Был уже шестой час, когда к дому подъехал черный внедорожник. Поскольку дверь в гараж всегда была открыта, я стал неофициальным привратником компании «Собачий рай». Расписывался за все посылки. Хотя в этот раз речь шла не о доставке. За рулем сидел мужчина в темных очках. Он вышел из машины, и я сразу же почувствовал неприязнь к этому типу. Мужчина был красив. Выше меня занимался спортом, это было очевидно. Хорошо одет, примерно моего возраста. Он уверенно прошел прямо в гараж, будто по официальному делу, будто бывал здесь прежде и имел полное право вернуться. «Вы должно быть Джош», — сказал он снял очки и протянул руку. Говорил с акцентом. Похожим на испанский, но более экзотическим, чужим. Не клиент, это точно. Такой тип ни за что не заведет карманную собачку. Я Тайлер. Представился он, пожимая мне руку. Кристин дома? Меня обожгла жгучая, неистовая ревность. Вот это Тайлер? Этот парень больше напоминал голливудскую звезду из блокбастера. Почему Брэндон ничего об этом не говорил? Мне с трудом удавалось сохранить невозмутимое выражение лица. «Дома? Она вас ждет?» Скрестив руки на груди, я преградил ему путь. Он глянул на дверь в прачечную. «Нет», — ответил, понижая голос, — «не ждет». Похоже, он заметил мое напряжение и внимательно осмотрел меня. «Вы служили на флоте?» Глазами он изучал татуировку «Морская пехота» у меня на груди. «В пехоте», — подтвердил я. «Сержант Гани?» «Комендор, сержант». Воинское звание сержантского состава Корпуса морской пехоты США. «Комендор, сержанты» очень часто именуется неофициальным сокращением Гани – Джани. Тайлер был старше по званию, но я не посвящал свою жизнь армии, как он. Хотя и в отношениях с Кристин ему удалось добиться большего. По всей видимости, Тайлер об этом догадывался. Что-то в его взгляде заставило меня понять, что я должен помочь. Скромный охранник наплевал на его пропуск туда, куда у него был полный доступ. Зеленые глаза продолжали холодно смотреть на меня. «Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы составили компанию моей девушки, пока полиция ловила негодяя, повадившегося ходить ночами на ее задний двор. С вами она чувствовала себя в безопасности. Меня охватило чувство собственности». Бывшая девушка. Она твоя бывшая девушка. Он сомкнул челюсти. Мне не нравился этот придурок. Мне не нравилось, что из-за него Кристин не хотела встречаться со мной. Мне не нравилось, что для Кристин он был важнее, чем я. Мне не нравилось, что он был лучше меня, и мне не нравилось, что она из-за него страдала. Я уставился на него. Он уставился в ответ. «Приятно было познакомиться», — натянуто произнес он и двинулся к двери. «Я провожу». Я остановил его рукой. Тайлер оценил взглядом упершуюся в его грудь ладонь и прямо на глазах начал приходить в ярость. «Только двинься, урод. Только попробуй. Только дай мне повод». Он медленно поднял глаза, и я увидел в них отражение собственного негодования. Теперь он знал, знал, что она моя, но выберет, скорее всего, его. В этот самый момент мы поняли друг друга, это был мой дом, по крайней мере, пока. И если он хочет войти, то только вместе со мной. Прежде чем повернуться к двери, я выждал еще несколько выразительных секунд.